В первый миг в середину показалось, что на взгорке, обнесенной изгородью в три жерди, стоит один дом, но рядом с зеркалом. Два двора соприкасались плотным плетнем из ивовых прутьев. В каждом стояло аккурат напротив друг друга, по два сарая, по одной черной бане, а что еще могут означать мочалки и веники у входа. По высокой, в два этажа избе, по два окна на стену. У каждой имелось крытое крылечко в две ступени. В каждом дворе гуляло по два десятка кур. Конечно же, примерно точными подсчетами Олег не занимался. В каждом рылось в утоптанной земле по четыре одинаковых поросенка с путвесом. Вот только колодец был один. Ну и тот вынесен за дорогу, чтобы не нарушать сбалансированного равновесия. Залаяли на приближающихся путников собаки, выкатились навстречу, звонко тявкая, четыре мохнатых глазастых клубка, одновременно открылись двери. Однако на одном крыльце появилась женщина в повойнике, в рубахе и темной юбке, а на другом, одетая в полотняный сарафан с красными и зелеными цветами девица, потому как с непокрытыми волосами. Через плечо вперед была перекинута главная ее красота толстая длинная коса с плетеными атласными ленточками. Мир вашему дому, хозяюшки, придержав коня, поклонился купец. Как живется, может. А по-разному, гость, дорогой, кивнула женщина. Когда густо, когда пусто, вы куда путь держите, откуда? Может, в гости зайдете? Хлебушка нашего переломите? Спасибо, хозяюшка. Путь долг, а времени мало. Однако в этот момент, скрывшаяся в доме, в начале разговора девушка вновь появилась, неся в руках большой ковш до краев полный пенистым желтым напитком. Спустилась с крыльца, вышла со двора, протянула его купцу. «Гости дорогие!» Перед этим обращением Глеб Микитич не устоял. Спешился, принял ковш. Воины последовали его примеру. За ним следом спрыгнула середина. «Спасибо тебе, красная девица!» незрядно отпив, передал ковш своим слугам толстяк. «Хорош квасок, ядреный, сама делала!» «А я что?» — пожала плечами девушка. Какая репа уродилась, такой квас? А хорошо уродилась. Нынче хорошо растет. Присоединилась к разговору вышедшая со двора женщина. А в прошлом годе помогло все. Хлеб, репа, свекла, ничего не было. Одна капуста наросла. Всю зиму пришлось одними грибами да мясом с капустой жить. Свое место то новострелуший середин. А то слухи дурные ходят, будто лихо у вас тут объявилось. — Да больше в лесу мужики наши ловили, — признала хозяйка. — Но ныне зверь ушел. Коли опять беда с урожаем случится, прямо и не знаю, что делать. Уходить-то не хочется. Сад вон только поднялся. Отстроились, печь белую всего три года назад сложили. — Так плохо? — Хозяйка тяжело вздохнула, помолчала. Потом, покачав головой, сказала. — С Зыкулина и Захаркина, которые месяц никаких вестей, из Валковой горки полгода назад все три семьи разом уехали, мимо нас проезжали, в Тверские земли подались. — А в Крепужихе как? — поинтересовался купец. — Неведомо, — пожала плечами женщина. «Никто не ездит давно, и вы бы не ездили тем путем. Уже ли дорог мало на Руси?» Квас, наконец, дошел и до середина. Он допил сладкоедкий напиток, напоминающий сок редьки с медом. Только не такой концентрированный, а потому не противный, даже немного взбадывающий. Протянул опустевший корец девушке, заглянул в темно-серые глаза. «Как тебя зовут-то, красавица?» Велора неожиданно засмучалась девица и вместо того, чтобы забрать посудину, принялась теребить ленту в своей косе. «Остались бы гости дорогие!» Вместо нее взяла ковша женщина. «Перекусили с дороги. Мужики наши вернутся, баньку стопим». «Извини, хозяюшка!» — покачал головой Глеб Микитич. — Рада бы, да никак. Поспешать нужно. — Пропадете? — уже более тревожным тоном предупредила женщина. — Сгинете, незаконье ухо. — Я смотрю, цыплята у вас подрастают, — сказал Олег, глядя покрасневшей Велори Велоре в лицо. — Так вы петушкам-то головы сворачивать не торопитесь. Пусть дерутся, орут. как подрастут на ночь в разные сараи и в дом пускайте. Глядишь, и обойдется с лихом-то. — Да. Ведун отвернулся, поднялся в седло. — Вы назад-то собираетесь? — моментально встрепенулась девушка. — Скоро ли? — Зажинки дней через десять собираемся устраивать. Приехали бы. — Это как повезет! — улыбнулся ей Олег. Сперва туда попасть нужно, а уж потом об обратной дороге думать. «Да светит вам ярила во всякий день и всякий час!» Приложила руку к губам девушка, а потом коснулась ею ноги середина. Толстяк тронул коня, и путники бодрой рысью помчались по дороге. Этот аллюр середину нравился меньше всего. Сидишь, как на взбесившейся табуретки, Седло постоянно дергается, бьет, ритма не угадать. Стоять все время на стременах тоже невозможно. А потому, когда спустившись со взгорка, купец перевел отряд на широкий шаг, ведун облегченно вздохнул. — Заскучала девка-то, — подал голос кореглазый воин. — Видать и погулять не с кем на выселках. Может, Глеб Никитич, и впрямь этим путем вертаться станем. — Тебе-то что? — хмыкнул Долстяк. — Она ведь не на тебя. Она на виду на нашего загляделась. — Как? Вернешься за девкой, Олег? — Не знаю, — пожал плечами Середин. — Вообще девчушка симпатичная. — А то! — кивнул купец. — Смотри, Токма, мужики тут хитрые. Ты с нею гульнешь вечерок на зажинках, А они тебя тут же сцепают, да и обкрутят пред сварогом. Куда тогда подаешься? Они девку за так не отдадут. Они тебя рядом с собой осадят. Али порчу напускать станешь? Вот еще, поморщился ведун. Ко мне девка с ласкою, а я пакость в ответ. Нет, не люблю я таких шалостей. Другое чего-нибудь придумаю. Сказал и сам удивился тому, что идея вернуться в деревеньку за небольшим приключением не вызвала в душе никакого протеста. Этак, вместо того, чтобы ответ на заклинание искать, недолго ей сесть в этом колдовском мире. Велору ведь, коли путь до конца пройти, заклятие вместе с ним в реальность наверняка не выпустит. Велора, тихо проговорил он вслух, а память тут же услужливо подсунула Великая Октябрьская революция. Что за бред? В сердцах сплюнул он. Наверняка обычное имя, скорее всего, скандинавское. Ты чего, бедун? Оглянулся на него купец. Так ничего, мотнул головой Олег. Просто слишком много знать вредно. — А ведь и правда не то чего-то вокруг, — пробормотал рыжий воин. — Странно что-то. Толстяк придержал коня, закрутил головой. Средин тоже остановился, осматриваясь. Чего-то в окружающем мире не хватало. — Птицы, — внезапно сообразил он. — Слышите, какая тишина вокруг? — «Птицы не поют. Похоже, извела всех тварь не русская. Наверное, и здесь уже нет». «Давайте поспешать!» Впервые за весь путь купец выхватил из-за пояса плеть и огрел ею своего чалова. Тот рванул в галоп Остальные путники помчались следом. Дорога пересекла широкое жневье, нырнула во вражек, выбралась наверх в березовую рощу, Обогнуло небольшое озерцо, пробилось сквозь малинник. Купец неожиданно садился как уна спрыгнул на землю, приложился к траве щекой. Поднялся, отбежал в сторону, снова приложился. Поднялся, в сердцах ударил кулаком в ладонь. Оглянулся на своих воинов. «Оплах, дай пирог!» Рыжий слуга развязал суму. Достал расстегать с грибами, протянул хозяину. Тот донес угощение до кустов, положил, поклонился, подождал, потом повернул назад и побежал к коню. Середин с удивлением увидел в его глазах слезы. Ты чего, Глеб Никитич? Подал Олег вперед своего гнедова. Берегиня, берегиня, не отзывается. Толстяк прикусил в губу, поднялся в седло. Мой дед еще под ее опеку отдавался. Я маленьким видел. Как же так? Он огрел Чалова плетью и тут же резко осадил, с силой натянув поводья, оглянулся. Ты правда можешь истребить его, Бедун? Можешь? Сделай. Заплачу сколько пожелаешь. Только... Толстяк, не договорив, огрел коня плетью и унесся вперед, предоставив всем догонять его, кто как сможет. Скачка длилась не меньше часа. У лошадей из поду упряжи на лопатках, на морде, начала выступать белая пена. Они натужно хрипели, перепрыгивая многочисленные ручейки и взмывая на взгорки. И только когда по сторонам... Открылись широкие пастбища, обнесенные деревянной изгородью, Глеб Никитич опять перешел на шаг. Поля темнели от сочной высокой травы, дышали жизнью и свежестью, однако же это никого не радовало, хотя бы потому, что среди всего этого богатства не возвышалось ни стажка, не виднелось ни единого покоса. И полей чего-то незаметно, — вслух пробормотал оплах. Дорога обокнула аккуратный круглый холм, на котором росли вековые дубы, пытаясь скрыть высокий частокол. На тыне, переминаясь ноги на ногу, сидели несколько ворон. — Вот твари! — поразился Середин. — Ничем их не пронять! Что в лесу, что в городе, что на ядерном полигоне — все им нипочем. «Вороны в святилище!» — соглашаясь вздохнул кореглазый воин. «Беда!» Впереди открылся поселок, который выглядел совершенно целым. Белели затянутые бычьим пузырем окна, торчали над целыми крышами трубы. Исправно ограживали дворы плотные, цыпленок не выскочит, плетни. Вот только не виднелось этих самых цыплят. Равно как и свиней, коров, собак, овец, коз. И людей тоже.